Армированная оборона 2. Бекетовка. Оставшиеся без обещанных резервов в лице 2-го и 16-го танковых корпусов, оборона Юго-Восточного фронта вскоре подверглась испытанию на прочность. За прорывом к Волге 6-й армии последовал удар 4-й танковой армии к югу от Сталинграда. Армированная оборона 13-го танкового корпуса – Устанцы Тундутова заставила немцев вновь сменить направление главного удара. Дёр пишет: цитата. Командующий армией от допрекас об отводя с фронта в ночное время по частям 48-го танкового корпуса и оскрытным сосредоточение его за левым, отугнутым назад флангом армии в районе северо-западнее станции Абганерово для нанесения внезапного удара в северном направлении в районе западнее Сталинграда. Это означало отказ от овладения группой высот в районе Красноармейска, отказ от намеченной группой армии Б сходящихся ударов по противнику. Конец цитаты. Описывая эти события, Дюр сетует на отказ от продолжения наступления по оси железной дороги в направлении на Красноармейск. Мотивирует он это исключительно свойствами местности. У Красноармейска, возвышающийся на 150 м над уровнем Волги высокий берег отходит от реки и поворачивает дальше на юг, переходя в Ергене. Здесь, если смотреть вниз по течению реки, расположена последняя возвышенность у берега. Она господствует над всем изгибом Волги.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 Сменил дивизии танковый корпус на высотах юго-восточной станции Тундутово. Тем временем 13-й танковый корпус укреплял оборону вдоль железной дороги. 28 августа корпус Стана Шишина получил на укомплектование 40 танков Т-70, которые сразу были распределены по бригадам и расставлены по узлам сопротивления. опиравшаяся на танковые бригады 13-го корпуса оборона 64-й армии, была достаточно устойчивой. Однако интеграция танков в систему обороны стрелковых частей обеспечила прикрытие лишь части полосы обороны 64-й армии. Последовавший утром 29 августа удар танкового корпуса на новом направлении был внезапным и сокрушительным, не подпёртая танками оборона 29-й и 126-й стрелковых дивизий, затрещала по швам. Танки корпуса через Зеты наступали в обход позиции 64-й армии в направлении на Сталинград. Уже в 6.00 первого дня нового немецкого наступления Шумилов приказал выдвинуть к Зеты 6-ю гвардейскую и 254-й танковой бригады. К узлу дорог Зеты, лежавшему на пути немецкого наступления, срочно выдвигали 30 новеньких Т-70. Верный своему правилу руководить боем из самого пекла, В Зеты приехал сам-то на щишен. В 10:00 начался танковый бой за Зеты. Исход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 Командование фронта было принято решение на отвод войск. Цементировали и упорядочили отход танки корпуса Тнашишина. У переправы через реку Червлёную до последнего момента стояли три танка 254-й танковой бригады, прикрывавшие проход в минном поле. Несмотря на постоянные удары с воздуха, отход проходил организованно. и не превратился в беспорядочное бегство. Однако сохранить целостность обороны всё же не удалось. На плечах отходящих войск немцам удалось прорваться через внутренний обвод Сталинградских укреплений. На встречу немецкому наступлению 31 августа были вновь брошены танки. Это была 56-я танковая бригада. И здесь имеет смысл остановиться на её происхождении. В крупном оборонительном сражении всегда находятся части и соединения, которые нарезают незамысловатые круги по полям сражающихся войск, и их перебрасывают с одного участка на другой, и они теряют танки не от огня противника, а от бесконечных форсированных маршей. Кризисы возникают то там, то здесь.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 6-й и 13-й танковых бригад в 56-й бригаде 34-ки были разбавлены легкими танками Т-70. 21 августа бригада была направлена на южные подступы к Сталинграду и передана в состав 57-й армии. Соприкосновения с противником она в этот период не имела. После прорыва немцев в Казахстане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 М3 средний на ходу. Боевые потери были только от ударов с воздуха. На марше 24 августа были сожжены немецкими самолётами два танка Т-34 и один Т-34 был подбит. Бригада переходит в подчинение второго танка у корпуса. По приказу командира корпуса командиры частей начинают рекогносцировать маршруты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 Вновь командиры готовят позиции на этот раз для обороны и контратак. Но 30 августа, следуя приказу о переходе 56-й танковой бригады в подчинение штаба 64-й армии, поздним вечером того же дня бригада сосредотачивается на рубеже реки Червлёной и вновь готовит оборону. Только в 10:00 утра 31 августа бригада впервые вступает в бой и встречает огнём из засад рвущийся к Сталинграду части немецкого танкового корпуса. Противником было оценено упорство оборонявшихся на южных подходах к Сталинграду частей. Историограф 14-й танковой дивизии Грамс пишет: цитата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 дивизия использовал этот локальный прорыв и пробилась 30 августа к участку Червлёное. Там она снова натолкнулась на готово к обороне неприятеля, занявшего господствующие высоты, и опять началась мучительная борьба, в ходе которой дивизия всё дальше и дальше охватывая на запад через Нариман, Плантатор и Цыбенко, должна была прогрызаться через врага, вот до песчанка и трёх курганов. Ураг становился всё упорнее, его противотанковая оборона всё эффективнее. Конец цитаты. 2 сентября 56-я танковая бригада была передана в состав 13-го танкового корпуса. 3 сентября по приказу Танашишина бригада заняла оборону у совхоза Горная Поляна. В составе бригады на тот момент насчитывалось 19 Т-34, 2 Т-70 и 1 М-3 средний М-3 Ли. 2 сентября на фронте 64-й армии было относительно спокойно. 13-й танковый корпус в ночь был распределён между различными участками обороны на подступах к Бекетовке. На рубеже от Варапонова до Елхи заняли оборону севера на юг 6-я гвардейская танковая бригада, 39-я, 13-я и 56-я танковые бригады. На этом этапе сражения удача отвернулась от 13-го танкового корпуса. Если в начале августа 6-й гвардейской танковой бригаде посчастливилось оказаться вовремя, в нужное время в нужном месте, то месяц спустя она же не вовремя снялась с позиций. С 23.00 7 .00 сентября бригада была передана из состава 13-го танкового корпуса в 62-ю армию, в 23-й танковый корпус. Позиции 6-й гвардейской танковой бригады Танощишин решил занять частью сил тридцать девятой танковой бригады. Однако в 23.00.7 сентября в штаб корпуса поступила информация о том, что на позиции, передаваемой 62-ю армию бригады, будет выдвинута 133-я танковая бригада 62-й армии. Соответственно, с заполнением позиций у бывшей в соседнюю армию бригады не спешили. Между 13-м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 Устным приказом Танашишина танки 56-й бригады были отправлены на позиции в районе Горной Поляны. Здесь бригада в своё время готовила оборонительные позиции, и танки встали в свои старые ямы. С рассветом 9 сентября немецкое наступление в направлении Купаровского продолжилось. Офицер генерального штаба в 13-м танковом корпусе позднее писал: цитата: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 Согласно одной из них, к командному пункту бригады прорвались немецкие пехотинцы, расстрелявших офицеров штаба. Согласно другой, полковник Лебедев взял бутылку с горячей смесью и направился в район расположения подбитых танков бригады, где был убит осколком снаряда. Новым командиром бригады стал подполковник Бобенко, которому было суждено вывести её в гвардию. 13-й танковый корпус поглотил удар противника и не дал ему возможности прорываться к Бекитовке. Тем самым, господствовавшие над местностью высоты Убекитовки остались в руках советских войск. К вечеру 10 сентября в корпусе Танасчишина осталось всего 8 боеготовых танков.